словно двигали тяжелую железную кровать и глухое сердитое рычание какого-то большого зверя. Сидевший рядом со мной человек заговорил. Он, видимо, уже задавал мне этот вопрос. Как вы себя чувствуете? Насколько я помню, я ответил, что чувствую себя хорошо. Но каким образом я сюда попал? По-видимому, он прочел этот немой вопрос у меня на лице, так как я сам не слышал звука своего голоса. Вас подобрали полумертвым в шлюпке судно судна Леди Вейн. Борт её был обрызган кровью. В этот миг взгляд мой нечаянно упал на мою руку. Она была такая худая, что обходила на кожаный мешочек с костями. И тут все, что случилось в лодке, точас воскресло у меня в память. Выпейте, сказал незнакомец, подавая мне какое-то красное холодное питье, вкусом похожее на кровь. Я сразу почувствовал себя бодрее. Вам бы счастливилось попасть на судно, где есть врач, сказал он. Говорил он невнятно, как будто пришепетывал. Что это за судно? медленно спросил я, и голос мой был хриплым от долгого молчания. Маленький торговый корабль, идущий из Арики в Кальяо. Откуда он, собственно, я не знаю. Думаю, из страны прирожденных идиотов. Сам я сел пассажиром в арики. Осел, хозяин судна, он же и капитан по фамилии Дэвис, потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем Иппекакуана. Но когда на море нет большого волнения, идет оно недурно. Сверху снова послышались рычание и человеческий голос. «Чертов дурак!» — произнес наверху другой голос, и все смолкло. «Вы были совсем при смерти», — сказал незнакомец. «Да к этому шло дело, но я впрыснул вам кое-что. Руки болят?» «Это от уколов. Вы были без сознания почти тридцать часов». Я задумался. Мои мысли были прерваны лаем множество собак, раздававшимися сверху. «Нельзя ли мне чего-нибудь поесть?» — спросил я. «Благодарите меня», — ответил он. «Сейчас по моему приказанию для вас варится баранина».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 Он явно заинтересовался. Я сам когда-то занимался науками в университете. Изучал биологию и написал работы о яичниках, земляных червей, о мускулах улиток и прочем. Боже, это было целых десять лет тому назад. Но продолжайте, продолжайте, как вы попали в лодку. Ему, по-видимому, понравилась искренность моего рассказа, очень короткого, так как я был ужасно слаб,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 Я увидел, что зеленые морские валы уже не воевали больше с нами, шхуна, видимо, шла по ветру. Пока я стоял, глядя на воду, Монгомери, так звали этого блондина, вошел в каюту, и я просил его принести мне одежду. Он дал мне кое-что из своих вещей, сшитых из грубого холста, так как та одежда, в которой меня нашли, была, по его словам, выброшена. Он был выше меня и шире в плечах. Одежда его висела на мне мешком. Между прочим, он рассказал мне, что капитан совсем пьян и не выходит из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его, куда идет судно. Он сказал, что он идет на Гавайи, но по дороге должно садить его. — Где? — спросил я. — На острове, э, там, где я живу. Насколько мне известно, у этого острова нет названия. Он посмотрел на меня еще более оттопырив нижнюю губу и сделал вдруг такое глупое лицо, что я догадался о его желании избежать моих расспросов и из деликатности не расспрашивал его больше ни о чем.